Глава двадцать пятая Наш полет не остался незамеченным. Многие гости вышли на улицу, чтобы прогуляться по саду, и с интересом наблюдали за посадкой золотого дракона. Это было мне как раз на руку. Стоило приблизиться к прекрасной половине празднующих, как девушки сходу отметили прочность моего изделия, обступили со всех сторон, заваливая вопросами. Я с удовольствием рассказывала о своей работе и упустила Хрона из виду. Меня больше волновала карьера, нежели взбудораженные драконом чувства. Тешилась в лучах славы, довольствуясь восторженными отзывами. Платье самой невесты заинтересовало девиц не меньше моего наряда. Они удивлялись тому, как Аэшме удалось так быстро похудеть. Что ж, я дала им намек на магию, которая обладала но не назвала, в чем конкретно она заключается. Флёр некой тайны распаляет интерес не меньше, чем сами изделия. В итоге, ближе к концу вечера, я уже сидела за одним столом со знатным родом магов, приближенных к императорской семье. Вела с ними светские беседы, а краем глаза поглядывала на золотое гнездо. Сазар не сводил с меня жадного взгляда, моментами перешептываясь о чем то с мамашей. Эти двое явно что-то задумали. Но меня это не пугало. Обменяйте ящерки быстро зубки обломает. Больше волновало безразличие Хрона. Вот уж кто совсем меня не замечал. Не думала, что буду так париться на этот счет, но внутри разгорался пожар обиды, граничащий с желанием привлечь его внимание любой ценой. Наверное, именно поэтому я приняла от Сазара приглашение на танец. Закружилась с ним по залу в толпе других танцующих. «Вы дивно двигаетесь, Миральда!» Продолжила обольщать меня блондин. Танцами я в прежней жизни занималась какое-то время, и подстроиться под ритм музыки не составило труда. А дракон оказался отличным ведущим партнером. «Благодарю!» Нехотя бросила, заострив при повороте взгляд на Хроня, который кружился рядом в танце с дочерью. «Вот за что на него злиться? Ни с кем из девушек он не танцевал и не флиртовал, а я место себе не находила». «Вы не хотели бы продолжить вечер в более уединенной обстановке?» Я едва сдержала смех. Мальца снова в сад потянула, а его привычки зажимать девок в саду я наслышана. «Не горю таким желанием, Рис Гилмор». «Но моему дяде не отказали в полете. Обиженно кинул фразу и прижал меня теснее к себе. Впился пальцами в мою талию до легкой боли и собственнически сверкнул желтыми глазами. «Зачем же отказываться от возможности впервые полетать на настоящем драконе?» Пожала плечиками и ухмыльнулась. «Вы могли попросить меня об этом?» «Поверьте, без должной скромности скажу, что в красоте и скорости дядя сильно проигрывает моему дракону». Начал до смешного кичиться ящер, как маленький обиженный ребенок, ей-богу. «Хотите убедиться в этом лично?» — заулыбался поганец. Я же лишь вздохнула. Утомил он меня своими подкатами до тошноты. «Думаю, на сегодня с меня хватит полетов» отмахнулась и отстранилась. Как и танцев. Выскользнула из объятий Сазара, присела в реверансе и ретировалась танцпола. Вернувшись в компанию новых знакомых, продолжила беседу, стараясь как можно больше разузнать об императорской семье. «Если мне однажды представится случай одеть саму королеву...» Ух! От намечающихся перспектив кружилась голова. Остаток вечера до самого захода солнца я провела в непрерывном общении и дико вымоталась. Когда гости начали расходиться, решила, что и мне пора домой. Пропущу бокальчик другой с Сицилией, поделюсь новостями и лягу спать. Если все те, кто сегодня расспрашивал меня о мастерской, придут с заказами, то выходных мне еще долго не видать. Распрощавшись с гостями, поспешила покинуть дворец и выйти на парковку. Нашла глазами свою большую карету и двинулась к экипажу, когда услышала шаги за спиной. Обернулась и чуть не заревела раздраженным зверем. «Опять Сазар! Как же он меня достал! Репей!» «Леди Миральда, разрешите сопроводить вас до дома?» кивнула он на мою карету, пока читай Гилмор грузилась в свою. «Не стоит рис, Сазар. У меня есть планы на оставшийся вечер». «Чёрт!» «Кажется, этими словами я его еще больше разодорила «Какие?» «Вот уж не твое дело, Кабель. «Доброй ночи». Я резко развернулась и запрыгнула в свой экипаж, не щадя крылья в платье, лишь бы скорее избавиться от навязчивого кавалера. С облегчением выдохнула, когда карета тронулась с места и повезла меня к воротам изумрудного гнезда. «Если не считать назойливой мухи в виде блондина...» День удался. Я и связи успела наладить, и на драконе полетать. Немного прикорнула, пока ехала в столицу. Встрепетнулась, когда извозчик объявила о прибытии к тому же месту, откуда меня забирал. Магическая вывеска «Сияние стиля» светилась на весь квартал. Дверь была закрыта, но у меня имелся в сумочке второй ключ. Я подошла ко входу в салон, и увидела воткнутую в угол записку. Развернула ее и с улыбкой прочитала. «Буду ждать тебя в трех чашах, Сицилия». Вот и отлично. Я свернула послание, открыла мастерскую и заперлась изнутри. Зашла за ширму и сняла праздничное платье. Мельком осмотрела тело, все еще переживая из-за дряблости кожи. Не так быстро действует магия, как хотелось бы, но я не отчаивалась. Облачилась в удобное элегантное платье приятного оливкового оттенка, приправленного магией, и повесила крылатый наряд на один из манекенов витрины. Теперь он некоторое время будет лицом моего салона. Сцапав со столешницы сумочку, выпорхнула наружу и посмотрела на крыльцо таверны. На миг показалось, что рядом с заведением мелькнула знакомая фигура. Но я проморгалась и прогнала на вождение. От усталости уже повсюду драконы мерещатся, будь они неладны. Наконец добралась до таверны и вошла внутрь переполненного зала. Увидела в конце за столиком Сицилию и махнула ей рукой. Она мне улыбнулась и отвлеклась на разносчика. Я села напротив девушки Мечтая о кружке Глинтвейна. И только хотела обратиться к ассистенке с приветствием, как она устремила взгляд куда-то над моей головой и мигом побледнела, как мел. «Что ты здесь делаешь, гад?» Привстала она с места, и я обернулась. «Ох, ё!» — вырвалась из уст, когда увидела высокую фигуру платинового блондина, который был так же мертвецки бледен, как и его бывшая невеста.